В двенадцать часов воротилась Елизавета Алексеевна, Катерина Андреевна поместилась у нее. Александра Михайловна снова легла спать, но заснуть не могла. Она ворочалась боку бок слышала, как пробила час, два, три, четыре. И везде была тишина, только маятник в кухне тихо тикал, и по-прежнему протяжно и уныло гудели на крыше телефонные проволоки. Дождь стучал в окно, а Андрея Ивановича все не было. На душе Александра Михайловны Было тоскливо. Андрей Иванович вратился домой в десятом часу утра. Вратился хмурый, смирный и задумчивый. Молча напился кофе и сейчас же лег спать. Александра Михайловна сварила молочную рисовую кашу, накормила Зину, Катерину Андреевну и поела сама. К обеду же приготовила только жиденький суп с крошечным куском жилистого мяса. К двум часам Андрей Иванович проспался и встал веселый, ласковый. александр Михайловна стал накрывать на стол. Она повязала свой синяк платком, усиленно хромала на ушибленную ногу и держалась, как деревянная. Андрей Иванович ничего словно не замечал и весело болтал с Катериной Андреевной. Катерина Андреевна вышла в кухню напиться. Андрей Иванович поморщился и сказал, что ты, Саша, фальшивишь. Не так уж нога у тебя ушибленная, сразу понимая, ну, пойди сюда, дурочка, да я тебя поцелую. — Где уж тут фальшивить? Поневоле захромаешь, как начнут тебя ногами топтать, словно рогожу. Она ответила угрюмо, но лицо ей невольно для нее самой вдруг прояснилось от ласки Андрея Ивановича. — Ну, пойди, пойди сюда, Андрей Иванович, — охватил ее за талию, и бок. — А ты знаешь, вперед, что настойчивой быть нельзя. Раз что муж что-нибудь тебе приказывает, то ты должна исполнять, а не рассуждать. Ты всегда обязана помнить, что муж выше тебя. А вот Ты деньги все опять прокутил. На что жить будем? А обеда даже не на что сварить. Сегодня еле-еле кусочек мяса выклинчил мясной. Ведь на себе я стараюсь. Мне что? Ничего, Шурочка, деньги пустяки. Сегодня нет, завтра будут. Мы живем. Эка стоит о деньгах печалиться. После обеда пришел в гости слесарь электрического завода Иван Карлович Лестман. Это был эстонец, громадного роста и широкоплечий с куластым лицом и белесую бородкой очень застенчивый и молчаливой. Он благоговел перед Андреем Ивановичем. Стали вечером играть в стукалку, потом сели пить чай. У Александры Михайловны было на душе очень хорошо. Андрей Иванович был с ней нежен и предупредительно ласков, и она теперь чувствовала себя с ним равноправную и свободную. Андрей Иванович А похмелившийся остатками вчерашнего коньяку тоже был в духе. Он сказал, «Шурочка, ты бы пошла, позвала к нам Елизавету Алексеевну, ну что ей там одной сидеть? Пускай чайку попьет с нами». Странное было его отношение к Елизавете Алексеевне. Андрей Иванович ясно видел, что Александра Михайловна бунтует против него под ее влиянием и часто испытывал к Елизавете Алексеевне неистовую злобу. Тем не менее... И его так и тянуло к ее обществу, и он бывал очень доволен, когда она заходила к ним. У Елизаветы Алексеевны была мигрень, осунувшаяся со злым и страдающим лицом, она лежала на кровати, сжав руками виски. Лицо ее стало еще бледнее, лоб был холодный и сухой. Александра Михайловна тихонько закрыла дверь, Она с первого взгляда научилась узнавать об этих страшных болях, доводивших Елизавету Алексеевну почти до помешательства. «Опять голова болит», — объявила Александра Михайловна. «Раза по три недели у нее голова болит. Что же это такое?» «Эх, бедняга!» — с соболезнованием сказал Андрей Иванович. Лестман покачал головою. «Все от учения. Такой больной не ест, хорошо много учиться. Раньше нужно доставать здоровье». «Здоровье доставать? А как вы его будете здоровье доставать?» — возразил Андрей Иванович. Тогда нужно отказаться от знания, развития. Только на фабрике двенадцать часов поработать, и то уж здоровья не достанешь. Нет, я о таких девушках очень высокого мнения. В чем душа держится? Кажется, щелкнешь — убьешь. А какая сила различных стремлений? Какой дух? Ну а что же хорошее? Вот это все больной валяться, сказала Катерина Андреевна. И к чему учиться-то, не понимаю Ничего из-за это дороже не станут платить. Андрей Иванович, получающе, возразил, «Дело не в деньгах, а в равноправенстве. Женщина должна быть равна мужчине свободно. Она такой же человек, как и мужчина. А для этого она должна быть умна, Иначе мужчина никогда не захочет смотреть на нее, как на товарища. Вот у нас девушки работают в мастерской. Ну разве я могу признать в них товарищей, раз что у них нет ни гордости, ни ума, ни стыда? Как они могут постоять за свои права? А Елизавету Алексеевну я всегда буду уважать. Все равно, что моего товарищей. В кухне раздался звонок. В комнату вошел Ляхов с котелком на затылке с тросточкой. Он был сильно пьян. Катерина Андреевна побледнела — У вас, Катька? — спросила нездоровость Ты здесь? Иди-ка домой! Где ты пропадаешь? — крикнула на нее. Катерина Андреевна стояла, нервно сжимая рукой край стола, и в упор смотрела на Ляхова. — Пошла я с тобой! Как же? — ответила она, задыхаясь. — Ах ты, негодяй, негодяй! Еще домой зовет после подобной мерзости! Я тебе приказываю, понимаешь, что это... Я тебе, слава богу, не жена. Ты мне не можешь приказывать, кто ты такой. Я тебя не знаю. Ах ты, негодяй грязный. Пойдешь ты или нет?» Ляхов грубо схватил ее за руку около плеча. «Отстань!» Андрей Иванович угрожающе крикнул. «Что это, Васька, за безобразие? Оставь ее!» Ляхов опустил руку и с усмешкой оглядел Андрея Ивановича. «Ай, тебе ее захотелось!» «Да дело не об этом, о том, что не смей скандала делать!» Она, брат, ко всякому пойдет, кому угодно, что уж, очень хочется тебе. Ладно, бери, черт с ней. Эх, добрал какое, на!»